Я не успевал считать проблемы, которые у меня возникали этим днём. Но самое важное сейчас стоит за углом и ругается с бывшим мужем. Я сжимал зубы и бил себя по рукам, чтобы не сомкнуть их на шее Влада. Я ещё не имею таких прав на Наташу, чтобы встревать между ней и этим дебилом. Но кажется, скоро у меня эти права появятся. Врач сегодня утром устало заявил мне по телефону, что я, судя по всему, скоро стану папой, а потом съязвил, что психика мне понадобится покрепче в ближайшее время, чтобы не паниковал на каждый обморок своей женщины. И он понятия не имел, насколько попал в больную точку. «Мне нужно приводить себя в порядок» потому что у меня есть Наташа. Но у нее еще нет меня, и то, что она хотела сегодня остаться одна, тому подтверждение. Она увидела список анализов, испугалась, но со мной это все обсуждать не собирается. И вот какие там варианты у нее в голове? Есть там вообще такой, который не позволит сорвать мою и без того расшатанную крышу, которая едва держится на ржавых болтах. Ведь если Наташа не захочет моего ребёнка, этот вариант самый вероятный, ведь она человек, то мне будет очень сложно. А времени доказать ей, что я тот, с кем она не пожалеет, Провести вторую половину жизни катастрофически мало. Когда перепалка между Владом и мышкой стихла, я поднял взгляд на коридор, в котором вскоре появилась Лена с отцом. Но когда уже собрался направиться к процедурному кабинету, Влад меня придержал. — Можно с тобой поговорить? — решительно потребовал он и бросил Лене. — Подожди меня, ладно? а когда Лена направилась к дивану, Влад вздохнул. «Слушай, я хотел поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Наташа мне дорога». А я подумал о том, что собственноручно подал бы сейчас мышки сковородку и не стал бы спасать больше ее бывшего от расправы. «Я намерен все исправить и вернуть Наташу в семью», сообщил он весомо. «Не думаю, что все, чего она заслуживает, Твоего снисхождения, — раздраженно возразил я. Вот только этого мне сейчас не хватало. Не тебе решать, чего она заслуживает, — добавил Влад жесткости голосу. Ты знаком с ней несколько дней, а я ее знаю всю жизнь. Это не помешало тебе изменить ей и бросить. Я уже сказал, не тебе судить. Опрометчиво тыкнул он пальцем мне в грудь. Но на мой потемневший взгляд отдёрнул руку и принялся махать ей в неопределённом направлении. «Ты найди кого-то себе, подстать. Поживи двадцать лет, роди двоих детей, а потом посмотрим». «Я как раз и собираюсь это сделать», — отрезал я холодно. «Да ты себя видел вообще?» — усмехнулся он. «Ты же... у тебя ничего нет. Откуда ты знаешь?» «Да по тебе же видны все твои намерения», — снисходительно улыбался он. «Сколько у тебя таких вариантов, как Наташа?» Я медленно заполнил легкие воздухом, стараясь помнить, что это одноклеточная передо мной отец детей Наташи, а мне еще с ними как-то жить. «Давай так», — не унимался придурок. «Десять миллионов, и ты забываешь о Наташе навсегда». Тут я понял, что программа изящества интеллектуального диалога потеряла мой внутренний Wi-Fi. Пришлось перейти к базовому программному обеспечению. «Давай так...» Я вскинул руку и приобнял Влада за плечи, давая ему понять, что не только интеллектом он не вышел, но и ростом тоже. Тот ожидаемо вздрогнул, но не дернулся. Я знаю, как незаметно искалечить человека всего несколькими касаниями. Да так, что он будет слюни пускать из глаз до конца своих дней и пребывать в блаженном неведении относительно свежести своего памперса. — Ты просто упадешь у меня с инсультом где-то в темном переулке, и никакой судмедэксперт не подкопается. — Смекаешь? — Владик взбледнул. А я добавил голосу рычание. Ты гидроцефал недоношенный. Еще раз подкатишь ко мне с такой риторикой, я добавлю к твоему неожиданному диагнозу пару рандомных бонусов. Будет ли это недержание мочи или заиканье? Как получится. И Я похлопал его по плечу и, не дожидаясь, когда он выйдет из оцепенения, направился к процедурному кабинету. Что ты с Владом сделал? Поинтересовалась Наташа, когда Лена вышла от врача, и мы распрощались с бывшим мужем. Он какой-то странный. Бывший после нашей мужской беседы ходил на и немногословный. К Наташе лезть перестал, но и разыгрывать из себя заботливого папу тоже. К сожалению. Он сразу начал куда-то опаздывать и удалился в машину первым, не дождавшись Лену. — Влад попросил с ним поговорить, пока ты сдавала кровь, пожал я плечами. — Ну, я и поговорил. Наташа вздёрнула бровь. — Ух ты! — улыбнулась. — Что ж он сразу не попросил? — А что сказал? — Что хочет тебя вернуть. Знаешь — Знаешь, — решительно посмотрела на меня мышка, усевшись за руль. — На этом я хочу закрыть тему моего бывшего. Ты варишься в моей прошлой жизни уже вторые сутки. «Меня это вообще не беспокоит», — перебил я ее. «Наташ, я знаю, что такое анализ на ХГЧ». Повисла пауза. «Его стандартно назначают», — усмехнулась наконец она легкомысленно и завела двигатель. «Но ты молодец, что знаешь. Обычно мужчины не знают». Я не разделил ее веселье, не позволяя ей ускользнуть от разговора. «Ты увидела этот анализ в списке и закрылась от меня», — обозначил я проблему. Наташа посидела немного, глядя вперёд, потом заглушила двигатель. «Я не могу быть беременна», — возразила она. «Да здесь считанные дни прошли, говорить вообще не о чем, и переживать тем более». Похоже, мышка впала в стадию отрицания. «Я просто хочу, чтобы ты знала, у меня с тобой всё серьёзно», — посмотрел я в её глаза. «И ни от каких последствий я отказываться не собираюсь». «Я не прошу тебя не отказываться!» Снова усмехнулась она изо всех сил, пытаясь спрятать от меня свои настоящие переживания. «Это я прошу тебя не отказываться!» Перебил я её жёстко. «Ты боишься, что беременна. Ты боишься, что это испортит наши отношения. Ты боишься принять эти отношения как серьёзные. И боишься показать это всё мне. Но я не маленький ребёнок». Мне не нужно облегчать реальность и делать вид, что всё как-то иначе. Если ты делала это раньше с Владом, то со мной не стоит. Я не искал лёгких отношений на пару недель. У меня нет на это времени. Я и так потерял половину жизни из-за своих ошибок, которые предстоит ещё разгребать. Когда мой голос затих, повисла тяжёлая тишина. Наташа смотрела на меня большими блестящими глазами и взгляд её дрожал. Но... Добавил я хрипло, это только моя позиция. Я хочу, чтобы ты её знала. Хорошо. И она потёрла лоб, судорожно вздыхая. Моя позиция следующая. Ты мне очень нравишься. Пожалуй, я даже влюблена в тебя. Да. Но мне страшно узнать, что мы с тобой залетели. И я даже думать боюсь об этом. А вот то, что ты не боишься... Мне очень нужно было услышать. Спасибо. Тогда давай решать проблемы по мере поступления. Ладно, а какие у нас сейчас проблемы? Вылечить твою дочь, поставить на место бывшего мужа, доделать да запор. Мышка прыснула и снова завела двигатель. До домика на отшибе мира мы доехали за пару часов. Настроение мышки улучшилось. Я же старался запихать свою озабоченность всем происходящим поглубже. Громов молчал о ходе поисков и не отвечал на звонки, а мне приходилось присматриваться и прислушиваться ко всему, помимо реальности. Мало ли, где сейчас сорока. Но ничто не помешало нам и не нарушило планов. Погода стояла тёплая, тихая, а вечер обещал быть душным и наполненным густыми летними ароматами. Где-то в зарослях репеника цвела ночная фиалка, жужали шмели и трещали кузнечики. Казалось, эту жизнь можно было осязать, пить, грызть и облизывать, развалившись на траве и прикрыв блаженно глаза. Как же тут хорошо. Наташа вспорхнула на крыльцо и поспешила накормить визглявую кошку, которая, судя по её вою, убеждала округу, что не ела по меньшей мере полгода. Я же взялся за ремонт забора с удвоенной прытью. Только это всё не помогало выбросить тяжёлые мысли из головы. Я постоянно ловил себя на том, что думаю о прошлой ночи. И, несмотря на тепло, меня знобит от пережитого. Пока я был погружён с головой в спасение Наташи, и угрозы её жизни не прислушивался к себе. А сейчас же меня окатывала волнами страха. Сорока меня парализовала, заперла в звери, не дала даже головы поднять. надсадно билась в мозгу. «Раф!» Я вскинул голову над забором и увидел Наташу. Она стояла босиком на траве в безразмерном джинсовом комбезе и клетчатой рубашке с распущенными волосами и обеспокоенным взглядом. «Такая уютная!» «Я тебя не трогала, пока ты тут надрывался», — продолжила она укоризненно. «Но уже семь вечера. Твоя терапия еще не закончилась. Может, отложить ее до завтра и сделать перерыв?» Я тяжело сглотнул, только тут замечая, как пересохло в горле, и перевел взгляд на забор. «М-да...» Разогнался я с душевными переживаниями нехило. Оставалось только покрасить. «Знаешь, я на таком топливе тебе весь дом могу отстроить ко вторнику», пошутил я, но Наташа только удрученно вздохнула. «Пошли». Но разве могло быть что-то лучше прохладного, освежающего душа, Наташи в руках и дома, наполненного вечерним солнцем и запахом ужина? «Может, ты все же поделишься со мной, Раф?» тихо предложила она, сидя на моих коленях. Я опомнился, что так и держу ее в объятиях уже какое-то время и пялюсь в окно. «Если б это было так просто!» — хрипло выдавил я. «Это тебя жрет. Ты то работаешь до упаду, то зависаешь. Ты меня беспокоишь». «Меня не отпускает то, что дело не закрыто», — признался я, «и что опасные преступники все еще на свободе. Их так и не нашли, несмотря на все усилия». И с каждым днём шанс всё меньше. И мои семь месяцев, и ПТСР в придачу теперь становятся напрасными. Всё было зря. — Не было. — Тихо заметила она. — Что? — Мы с тобой встретились, благодаря всем этим стечениям обстоятельств. — Прости, это глупо. — Нет, не глупо, — нахмурился я. — Я понимаю, что ты хочешь сказать, и да, это имеет смысл и Я снова сжал ее в объятиях. «Мышка, я справлюсь», — прошептал. «Ты же видела чудеса заживления ран. Наверняка нам что-то выдают и для головы, нужно просто в пакете посмотреть». «Дурак ты, спецагент», — усмехнулась она и поцеловала. Задумчиво, заботливо и так нежно, что у меня... Снова вырвалось рычание из груди. «Мать твою!» Я закашлялся, и Наташа настороженно отпрянула. «Раф?» «Бронхит, наверное», — просипел я. «Я вырастила двоих детей», — возразила она, глядя на меня с сомнением. «Бронхит так не звучит». «Думаешь, пневмония?» Со всей серьезностью поинтересовался я. Вместо того, чтобы слушать мой бред, Наташа приказала мне лечь на диван и приложила ухо к груди. «А ну, вдохни!» Я напряженно вздохнул, немного побулькав горданью. «Ты так рычал прошлой ночью, что даже дочь по телефону это услышала!» Настороженно сказала она. «А я сначала решила, что мне это приснилось. Но с тобой явно что-то не так». «Я узнаю!» — поднялся я и сел. «Может, это побочка от заживляющего? Ты мне врешь!» Выдохнула она, поймав мой взгляд. Ты знаешь, что с тобой, но не говоришь. И Наташа села на диван, не спуская с меня взгляда. Что с тобой, Раф? Мы замерли взглядами друг на друге на какое-то время. И когда я уже решил, что пора открывать рот и хоть что-то мямлить, у меня зазвонил мобильник. Громов выдавил я и потянулся в карман джинсов. Прости, нужно ответить. Но Наташа не разыграла обиженку. Терпеливо кивнула и поджала ноги, устроившись на диване удобней. Я же принял вызов и поднёс мобильник к уху. «Стериков!» Послышался тяжёлый вздох. «Гарик!» — нервно рявкнул я так, что Наташа вздрогнула. «Раф, дело закрыли!» — послышалось сдавленное. Что? — просипел я, поднимаясь на ноги. «Как? Почему?» Поиски не дали результатов. Начальство считает, что Кондрат сбежал из города. «Периферия еще на ушах, но так...» Я протёр лицо и оперся рукой на стол, впадая в ступор. «Раф» — позвал Гарик. «Значит, все...» — выдавил я, пытаясь осознать. — Да, задание закончено. Тебе предписано явиться в участок для дачи показаний. — Понятно, — усмехнулся я. — Ты будешь под защитой. — Спасибо, ага. Увидимся? — Быть может, но позже надо переварить. Это точно. — Прости. За что? Я облажался и подвел тебя. — Перестань, ты ни при чем. Земля начала уходить из-под ног, но тут меня обняли со спины, и я задержал дыхание, чувствуя, как расслабляются мышцы под ладонями Наташи. Как я снова могу сделать вздох? «Тогда отбой, начальник», — тихо заключил я. «На связи». Я отложил телефон на стол и замер. «Что случилось?» — тихо спросила мышка. Её горячее дыхание упруго ткнулось во вспотевшую спину. «Дело закрыли», — выдохнул я. «Моё задание окончено. Сдались?» «Типа того. Раф. И она сжала меня крепче. Я не знаю, что тебе сказать, кроме того, что я с тобой. Я о мечтать не мог, Наташ, спасибо. Давай сменим обстановку, а? Тут есть озеро недалеко». «Ты видел? Оно красивое». «Нет». Я повернулся к ней и обнял. «Хочешь сходить?» «Хочу тебе помочь». «А там и правда красиво. Только...» «Блин, медведь же!» — спохватилась она. «Я совсем забыла». «Машунь, единственный медведь тут на всю округу — это я». Она отстранилась и посмотрела на меня снисходительно. «Но это было бы неплохо» хихикнула она и расслабленно вздохнула в моих руках думаешь конечно собственный медведь никогда не помешает, даже наоборот всегда пригодится в хозяйстве. И как же ну не знаю я не знаю. но ты спрашивала что со мной так вот со мной именно это я и правда медведь Ты неисправимый шутник прав покачала она головой. Это не шутка. Да и мне казалось, шучу я лучше. Ты отлично шутишь. Но я вижу, что тебе сейчас очень плохо и больно, и ты снова прячешься за своими шутками, не желая показывать всего того, чего боишься. Это ответочка мне за утро. Разве я не права? Права, но я как раз начал тебе говорить. Думаю, теперь твоя очередь обследоваться, постановила мышка. КТ, МРТ, общий анализ крови и всего прочего». «Всего прочего?» — повторил я и прокашлялся. «Сердце? Эти звуки могут быть из-за сердца». «Вот тут ты очень права. И психотерапевт». «Наверное, стоит порадоваться, что у тебя на меня столь грандиозные планы». «Ты не привык, что о тебе заботятся. Вовсе». «Пожалуй». «Ну так привыкай, Раф. Надо разобраться, что там у тебя с медведем». Почему он рычит временами? Я тебе и так могу сказать. Ты ему очень нравишься, он от тебя без ума. Передай ему, что я тоже. Но в норме он рычать не должен. Я обреченно вздохнул. Ладно. Ну вот и что мне было делать? Обращаться для доказательства не хотелось. Да и несложно предположить, чем кончится. Кто вообще оборачивается, чтобы последний аргумент остался за ним? «Скажи, что ты хочешь?» — тихо спросила мышка. Я помолчал какое-то время, обреченно понимая, что струсил выпустить Наташу из рук, хоть и попытался сказать ей правду. «Я хочу увидеть родителей».